18. Сын мой, свет очей владык, свет очай твоих станет. Очи окна души. Свет её из сущности её чис аппарат глаз изливает. Луч глаза явления психофизической. Он так же реален, как и луч солнца. Он несёт в себе свет или тьму, жизнь или смерть? радости ли горе, бодрости ли уныние, улыбку или слёзы, благословение ли проклятие, благо или зло, в степенях разных поселимы слителя, дающего луч. Под взглядом добрым, жизнедательным, расцветают цветы, но обвинут от тёмных излучений. Конечно, вся аура представляет собой излученье, но аура ограничена сферой своей. Луч же глаза, подобно лучу прожектора, действует на расстоянии своей видимости. Луч же глаза духовного расстояния не знает, не может творить и разить на пространствах огромных. Когда в сознании нашем представляем предмет или человека, к нему протягивается невидимый луч, несущий ему эманации или энергии, его непосредственно касающиеся и на него воздействующие. Хорошо иметь глаз добрый. Он творит, но во благо. Он возвышает людей. Он делает их лучше в их собственных глазах. Лучше худого человека взглядом улучшить, чем хорошего сделать хуже. Потому осуждено осуждение. Мысля плохо о человеке, делаем его еще хуже. Лучник зримый психический помогает углубить творимое зло. Но не пытайтесь и тратьте энергию зря на служителей тёмных. Кроме вреда ничего не получится. Мудрость и соизмеримость требуется и в раздаче света. Нельзя раздавать бездумно. Бережно несите светильник духа от рук тянущих к нему ото всюду, его охранив. Даже мошки летят на свет, Свет магниتيчен, влечёт и притягивает к себе и светлых, и тёмных духов, только с целями разными, подходящих к нему. Сокровеннейший обережём бдителен.